Глава девятая. В дверь стучат. Вышедший полицейский шепчет что-то Нур на ухо. После обмена репликами та, извинившись, выходит и забирает с собой Снелла. Мы с Кайси переглядываемся, ничего не понимая. Я уже готовлюсь к худшему. Со стороны дело выглядит, конечно, паршиво. Я вся была в крови Джоанны. на ноже отпечатки моих пальцев и никто, кроме меня, не видел мужчину в маске, изображающей череп. Однако к моему удивлению, Нур и Снелл возвращаются с известием о том, что я свободна. Очевидно, первоначальный осмотр места преступления и отчёт о моих травмах подкрепили версию о том, что произошло нечто большее, чем пьяная ссора двух враждующих сестёр. Однако облегчения я не ощущаю. Наоборот, у меня дрожат руки, а в животе словно завязывается узел. В маленькой комнатки со стенами цвета мятных пастилок я чувствовала себя в безопасности. Здесь никто бы до меня не добрался. Теперь же я предоставлена на волю волн. Мне не за что уцепиться. а где-то в тёмных глубинах кружит хищник в чёрном капюшоне и кожаных перчатках. «Что, если он придёт за мной снова? Как мне тогда защитить себя?» Нур с недовольным видом собирает записи. Многие вопросы остались незаданными, и её подозрения никуда не улетучились. «Она предупреждает меня, чтобы я не уезжала из города». У меня складывается впечатление, что приставленный к дому для моей защиты полицейский в не меньшей степени будет следить за мной. Вы разыскали Джеймса? Он уже знает? Наш специалист по работе с жертвами отправилась туда, отвечает Нур. По словам организаторов марафона, участников можно отследить по радиомаяку, так что мы доберемся до него, как только получим координаты. Для меня её слова полны бессмыслица. Нур терпеливо объясняет, что телефон Джеймса через специальное приложение связан с одним из его друзей. Мера предосторожности, чтобы положение участника трёхдневного маршрута длиной в 100 миль можно было определить в любой момент времени. Джеймс так ждал этот благотворительный забег, усиленно тренировался всю зиму. Хороший результат здорово поднял бы его самооценку, невысокую в последнее время из-за неудач с работой. Я напрягаю мозги, пытаясь вспомнить, о каком друге может идти речь. Джеймс снимает небольшой дом в Шрусбери вместе с пёстрой компанией беззаботной молодёжи, которая меняет одну работу за другой. Я помню только смутные упоминания о каких-то В фестивалях, в походах в кино, в стычках с домовладельцем. Одной из девушек зовут Синева. Такое не забудешь. Может, хоть она будет рядом с Джеймсом, чтобы утешить. Меня ужасает сама мысль о том, что предстоит пережить мальчику. Как говорить с ним при встрече? Захочет ли он вернуться домой и жить здесь? Мы с ним не особо близки, но теперь он единственный, кто у меня остался. А Жуанна? У меня садится голос, понижаясь до шёпота. Где она? Я могу её видеть. Тело вашей сестры пока будет находиться в морге. До вскрытия нужно провести формальное опознание, но это можно сделать и через видеосвязь. Я хочу её увидеть. С матерью я тогда так и не попрощалась. У меня как раз начались панические атаки, и Джиланна сказала, что она, та, какой мы её знали, фактически умерла много лет назад. Однако с сестрой я проститься должна. Мы многого не сказали друг другу, пока у нас была такая возможность. Если бы я знала, я бы каждый день говорила ей: Как люблю её и как благодарна за то, что она для меня делает. Думаю, вам стоит сейчас отдохнуть, Сара. Нур встаёт. Вы наверняка измотаны. Вот так меня просто-напросто выпроवाживают. И всё же я не поднимаюсь с места. Я так устала, что все мои силы уходят на то, чтобы держаться на стуле прямо. Встать и начать строить новую жизнь без Джуанны я просто не в состоянии. Я стою и сидеть, только две жалкие слезинки скатываются по моим щекам. Мне нужно её увидеть. Всему своё время, Сара. Вы должны понимать, что обстоятельства её смерти предполагают более длительную процедуру, чем обычно. обстоятельства её смерти под аптекаймой формулировкой скрывается жестокость убийцы розовый нож для мяса непринуждённо лежащий в руке короткий всхлип Жванны и тёплая кровь толчками вытекающая сквозь мои пальцы вы в порядке сара кейси заметив моё состояние мягко кладёт руку мне на плечо Я совсем отвыкла от такого. Джоанна всегда была резкой и деловитой. Конечно, она заботилась обо мне, но её никак нельзя было назвать нежной или чуткой. Наверное, это у неё от матери. Моя нянька помогает мне встать, поддерживая под локоть. Давайте, Сара, надо выбираться отсюда. Словно листок, подхваченный течением, меня помимо моей воли несёт из кабинета в кабинет. Мне дают какие-то бумаги, брошюры, разъясняют инструкции, которые мой обессиленный мозг всё равно не в состоянии усвоить. Возвращают сумочку, и до меня начинает постепенно доходить, что просто вернуться домой я не могу. Это место преступления. Одна из брошюр содержит информацию о профессиональной уборке помещения после того, как криминалисты закончат работу. Не знаю, почему это меня так задевает, но от мысли о том, что кто-то посторонний придёт к нам и будет оттирать кровь Джоанны с пола, у меня слёзы начинают течь ручьём. Это кажется новым насилием над ней, осквернением её памяти. Я сама должна была бы собрать осколки и замыть бурые пятна на кухне, которой сестра так гордилась, а не перепроучать непонятно кому за минимальную временную оплату. Кейси обнимает меня, и я буквально падаю в её объятие, вдыхая запах кокоса и жевательной резинки. Перья на серьжках щекочут мне щёки. Я рыдаю, пока футболка девушки не становится мокрой от моих слёз. Встрется мы ещё раз, и я даже не узнаю её. Без кардиганового кода Жуанны меня теперь окружают одни незнакомцы. Кейси находит для меня пристанище. Немного пасов над телефоном, и вот я уже заселена в отель Premier Inn, рейтинг 4 на Trip Advisor. Такси ждёт, чтобы отвезти меня туда. Её доброта меня трогает. Это совсем не входит в обязанности ответственного представителя в кавычках. Для оплаты есть кредитка, которую Жуана оставляла мне на крайний случай. Я даже не знаю, какой там лимит расходов. Никогда прежде не приходилось пользоваться. Номер в самом конце мрачного коридора, но чистый и удобный. с большой кроватью и тюлевыми занавесками. Окна выходят на парковку и канал за ней. Не люблю каналы. Там, где мы росли, тоже был один. Мать всегда говорила, что рядом с ним ошиваются всякие отбросы, и чтобы мы не смели подходить к нему после наступления темноты. Даже сейчас при свете солнца от поблёскивающей тёмной воды мне как-то не по себе. Задернув шторы, я буквально валюсь на кровать, одервеневшая от усталости. Если просто лежать вот так, не вставая с постели, скоро ли я умру? И заметит ли мою смерть хоть кто-нибудь теперь, когда Джоанны нет? Единственный, кто у меня остался, это Джеймс. Но он молод, у него впереди вся жизнь. Ему ни к чему, а Буза в виде старой безумной тетушки. Отражение в зеркале заставляет меня вздрогнуть. Бледное, измученное лицо, фиолетовые синяки вокруг шеи. Кто мог совершить такое? Я всё верчу в уме слова Жуанны. Он как здесь оказался? Пытаясь соотнести раздражённо-усталый тон с кем-то из наших или, правильнее сказать, её знакомых, Однако немалая часть её жизни проходила вне дома, и о целой куче потенциальных кандидатов я вообще не имела ни малейшего понятия. Может быть, тот с работы, которого она терпеть не могла. Я вдруг припоминаю странный разговор, который состоялся у нас недавно. Сестра спросила, что бы я сделала, если бы узнала о чьём-то проступке. Сообщила бы об этом как положено? или дала шанс всё исправить. Смотря, что именно человек совершил, ответила я тогда. Какие-то вещи можно исправить, какие-то нет. Ну и надо всё тщательно проверить. Да, задумчиво протянула она, взвешивая мои слова. Нельзя сломать кому-то жизнь, полагаясь только на слухи. Потом она тряхнула головой. «А, забудь! Это я так, гипотетически!» Разговор и правда затерялся где-то в глубинах моей памяти, а сейчас всплыл на поверхность, сверкая, будто солнечные блики на воде и звеня от значимости. Получается, Джоанна узнала что-то о ком-то, А этот кто-то в ответ решил заставить её замолчать наверняка. Вздрогнув, я ещё раз проверяю, заперта ли дверь в спальне. Здесь ты в безопасности, успокаиваю я сама себя. Никому до тебя не добраться. Однако я считала, что дома мне тоже ничего не грозит. И вот, чем это закончилось.